Глава 42. Вторник. Неделя вторая. Утром Дженна вышла на крыльцо и прищурилась. Солнце светило ярко, и она надела темные очки. Обвела взглядом свои владения. Прошедший ночью дождь освежил пышную растительность, и та радовала глаз всеми оттенками зеленого. Вкусно пахло свежим сеном, И, сделав глубокий вдох, Дженна спустилась с крыльца и пошла в сторону загона. У нее едва хватало времени перевести дух, а уж о том, чтобы повозиться с купленными Кейном скакунами, речи и вовсе не шло. Однако она застала их в ухоженном виде. Вычищенные до блеска кони щипали высокую траву. «Но что будет, когда они всю ее съедят?» — подумала Дженна. Ведь Кейн вроде как не собирался запускать животных в другие загоны. «Привет, Дженна! Коняшками любуешься?» Услышав голос Кейна, она обернулась. «Они прекрасны, этого не отнять. Но это и лишняя нагрузка на тебя. Хе, я не жалуюсь. На самом деле, почистить их и конюшни много времени не надо». Кейн положил загорелые локти на загородку и улыбнулся. «С ними я чувствую умиротворение». И в голове проясняется. Он немного понаблюдал за конями и объяснил. Новые дела можно рассмотреть с разных углов. Вот я и решил здесь подумать. Согласна. Однако мне лучше думается в кровати. Она встала рядом с ним. Мы еще непременно на них покатаемся. Ты ведь знаешь, что отсюда и до самого леса все загоны на моей земле. Поэтому, если они потребуются, не стесняйся. Спасибо, посмотрел на нее Кейн. Я тут закончил. Готовы ехать? «Да, надо только запереть дверь», — Дженна заглянула ему в глаза. «Я поеду в город следом за тобой». «Конечно», — улыбнулся уголками губ Кейн, тронул поля шляпы и неспешно двинулся к машине. Дженна проводила его внимательным взглядом. Этим утром Кейн гонял ее в хвост и в гриву, и в душ она входила на трясущихся ногах. Частенько после занятий и ванны Кейн заглядывал к ней на завтрак, поесть, выпить кофе и обсудить работу однако этим утром так и не появился. Над делами Кейн размышлял совсем иначе, нежели она. Сперва молча впитывал факты, переваривал их, а после выкладывал соображения в виде длинного монолога. Она же резко вываливала на помощников поток мыслей, ожидая, что все кинутся искать нужные улики. Включив сигнализацию и прихватив стаканчик кофе в дорогу, Дженна забралась в машину и поехала следом за черным внедорожником Кейна. У конторы она припарковалась на обычном месте. Вульф уже приехал, его машина стояла тут. Хотелось надеяться, что вскрытие Джейн Стиклер даст какие-нибудь зацепки. С легким волнением Дженна вышла из машины и направилась к двери. Солнечный день внезапно перестал ее радовать. Читать отчеты о последних минутах жизни молоденьких девушек ей никогда не нравилось. Войдя, она помахала рукой Мэгги, И тут же заметила у стойки ресепшена непривычную очередь. Помощники, все кроме Олтерса, который теперь работал на полставки, были чем-то сильно заняты на своих местах. Тогда Дженна взглянула на часы, решив проверить, не опоздала ли на работу, а потом увидела, что у двери ее кабинета поджидает Роули. Вид у него был взволнованный. Это что? Все раньше меня приехали, подумала Дженна и вслух поинтересовалась: «С добрым утром». — Ты хотел поговорить? — Да, мэм. — У вас найдется минутка. Дженна достала из кобуры пистолет и убрала его вместе с ключами в ящик стола, потом села и посмотрела на помощника. — Чем могу помочь? — Вчера я отправил Эбера разобраться с жалобами на собак, гуляющих без хозяев. Кейн еще предупреждал, что они опасны и все такое. — Да. Дженна побрабанила пальцами по столу, а Роули побледнел и закончил доклад. — Так вот... У Эбер выписал штрафов 20, если не больше. Я вчера был на дежурстве, и мне весь телефон оборвали жалобами на него. Тут он уже покраснел. Подумал, вам надо знать, мэм. Раздраженные тем, что какие-то идиоты, которым не хватает ума держать собак на привязи, весь день занимали экстренную линию, Дженна вскочила на ноги. Отличная работа! Эти собаки сущая напасть. А что до горожан, пришедших оплатить штраф, то предоставь их мне. Она прошла мимо Роули, но у двери остановилась. «Отправь Брэдфорд помогать Мэгги, пока мы не разберем завал». Толпа горожан со штрафными квитанциями встретила ее злобными взглядами. Дженна прочистила горло и обратилась к ним. «Слушайте все!» Она подождала, пока все, наконец, посмотрят на нее и продолжила. «У нас сейчас сложная ситуация с собаками. Многие шастают по дороге и провоцируют аварии. «Остальные сбиваются в стаи. Если вдруг покусают ребенка, отвечать будет хозяин животного». Она обвела собравшихся взглядом. Ты еще, Если кто-то снова позвонит на дежурный номер без срочного повода, я лично выпишу ему штраф за ложный вызов. Всем все ясно?» Не дожидаясь ответа, она развернулась на месте. Увидела у кофемашины Вулфа с Кейном и направилась к ним поговорить. «Волф, отчет по вскрытию Джейн Стиклер готов?» «Предварительный. Результат химико-токсикологической экспертизы будет через несколько недель, и я только тогда смогу назвать точную причину смерти. Впрочем, я нашел одну любопытную улику, которая может вывести на убийцу. Хорошо, тогда ждем, пока Брэдфорд не закончит помогать Мэгги, а потом все в мой кабинет». Она бросила взгляд на Кейна, который как раз делал себе кофе. «Не прихватишь и мне стаканчик?» «Легко». Она вернулась в кабинет, опустила маркерную доску и занесла информацию об Анжелик Буваль в графу подозреваемых по делу линчевателя. Затем начертила новую для Джейн Стиклер и некоторое время созерцала ее пустоту. «Пока нас вчера не было», — произнес за спиной Кейн, «ребята не сидели, сложа руки. Нарыли еще информации по жертвам. По первым двум жертвам — Прайсу и Дорси» он передал ей кофе. «Роули молодец!» — нашел и опросил тех, кто недавно видел их живыми. «Отлично!» — она отпила кофе и улыбнулась. А я чуть было не подумала, что это призраки какие. Стоя у доски, она подождала, пока помощники рассядутся по местам, потом поставила стаканчик на стол. «Так, ладно, Роули, у тебя есть новая информация. Начинай!» Вчера вечером поступила пара звонков на горячую линию, которую мы открыли совместно с местным новостным каналом. Роули принялся демонстративно рыться в папке у себя на коленях. Эймаса Прайса видели на празднике в воскресенье. Его нанял Сэм Баттон из Блэк Уотера на день рождения сына. Договоренность была устная, мимо кассы. Второй раз его видели в понедельник. Он заглянул в круглосуточный магазин. В тот, который возле библиотеки на главной улице. Купил шоколад, бурбон и презервативы. Парень на кассе, Пит Садлер, сказал, что оплата была наличкой. Он запомнил Прайса из-за кепки, которую тот надвинул на глаза. Да и вообще он выглядел подозрительно. Поэтому Садлер следил за ним через камеру наблюдения. Копия записи у меня есть, и на ней точно Эймос Прайс. Роули покашлял. На нем те же вещи, в которых мы его обнаружили. Он был один? Обернулся К Роули Кейн. — К несчастью, да. Я отчетливо разглядел его пикап, попавший на камеру наружного наблюдения. Так вот, в машине Прайса никто не ждал. Дженна сделала записи на доске. — Итак, значит, Прайса убили в понедельник. — Нет, он снова попал в объектив камер наблюдения во вторник, когда проезжал мимо лавки. — Время есть? — спросил, обернувшись Дженна. «Да, половина третьего», — Роули отлистал заметки в блокноте на несколько страниц назад. «Отличная работа, Роули», — улыбнулась Дженна. «Есть что-нибудь по Дорси?» Последним его в живых видел владелец мотеля. Запомнил, как его машина проезжала мимо офиса. И никого с Дорси не было. Я созвонился с владельцем веселого праздника, и тот сказал, что Дорси взял отгулы якобы на ремонт чего-то там в хижине. Они говорили в день смерти Дорси часов в десять. «У меня тоже кое-что есть», — сказал Вулф. Я пообщался со всеми сестрами и врачами. Сестра, дежурившая в ночь гибели Джейн, как обычно, выпила кофе в полночь и пару минут пообщалась с двумя другими сестрами, а после вернулась на пост. Почувствовала сонливость и вырубилась до 4 часов утра. Ничего не помнит. Придя в себя, проверила Джейн, просто посветив ее сторону фонариком. Приняла за спящую — И только в пять часов, когда вернулась проверить показатели перед пересменкой, увидела, что девушка мертва. Слушая доклад, Дженна параллельно делала записи на доске. То есть убийца Джейн пришел в больницу еще до полуночи, чтобы подсыпать в кофе снотворное. Да, сильно нахмурился Вулф. И в этом вся проблема. Я созвонился с администрацией и настоятельно попросил выдать мне список всех, кто входил в здание по магнитной карте. Оказалось, что один из них давно уже мертв. Выходит, его ключом завладел убийца. Просто замечательно, — подумала Дженна. — Очередной сюрприз. В этом деле они повстречали все препятствия, какие только могли возникнуть на пути следствия. День становился все лучше. — Но почему у нас не случаются простые убийства? Почему в этом городе... Они такие запутанные».